Посвящение для лентяев Мы уже писали о том, насколько важны посвящения. Напомним, с ними все наши действия обретают большую силу и направленность. С посвящением каждое наше действие превращается в посадку невероятно мощных кармических семян. Вы и так совершаете эти действия каждый день, а теперь, когда подключите еще и посвящение, то будете легко достигать своих целей. Само посвящение состоит из трех элементов. Первый – посвящение себе, тому, чтобы ваши усилия вернулись к вам приумноженными и как можно скорее. Второй – посвящение тому человеку, которому вы помогли. Третий – посвящение всем людям. Посвящение также может состоять из двух элементов, если действие направлено на себя. Например, вы дома позанимались йогой, сделайте посвящение с двумя элементами. Я посвящаю свое занятие тому, чтобы я был здоров и всегда находил время на йогу, и чтобы все люди на земле занимались йогой и находили время для нее. Как оказалось, нашим клиентам очень сложно придумывать посвящение, и многие из них начали просить нас составить список самых распространенных действий и посвящений для них. «Пожалуйста, вы наслаждаетесь вкусным завтраком? Вы относитесь к этому как к чему-то обыденному? И даже не задумываетесь, что кто-то не имеет возможности вкусно питаться по утрам? Остановитесь на несколько секунд и скажите про себя. Я посвящаю это тому, чтобы у меня всегда была еда на столе, чтобы все люди были накормлены и не знали голода». Вы тренируетесь в тренажерном зале? Произнесите «Посвящаю эту тренировку тому, чтобы я был всегда здоров и чтобы все люди на земле были физически сильными и крепкими». В момент выполнения упражнений в зале вы создаете ментальные отпечатки в своем сознании, которые вернутся очень быстро в вашу реальность крутой физической формой, особенно если вы проговорите посвящение. Вы презентуете подруге подарок Скажите, посвящаю это действие тому, чтобы я всегда получала приятные сюрпризы от окружающих, тому, чтобы моя подруга всегда получала подарки и радовалась им, и чтобы все люди на земле хотели и могли доставлять друг другу радость. Подвезли кого-то на машине, в своей или оплатили такси? Посвящаю это тому, чтобы я всегда добирался быстро и легко туда, куда мне нужно, чтобы поездка моих попутчиков была интересной. и чтобы все люди на земле помогали достигать друг другу целей. Если у вас нет машины или вы хотите ее поменять, вы можете посвятить это действие приобретению нового авто. Порекомендовали кому-то хорошего специалиста? Посвящаю это тому, чтобы мне всегда и вовремя приходила помощь, чтобы мой друг, которому я порекомендовал специалиста, всегда получал нужную поддержку, чтобы все люди на земле могли пользоваться услугами первоклассных профессионалов. Сделали репост в соцсетях? Посвящаю это тому, чтобы мои посты в социальных сетях активно распространяли. Чтобы человек, чей пост я опубликовал у себя на стене, тоже получил как можно больше лайков, комментариев и репостов. Чтобы все люди, которым сейчас нужно распространить информацию, легко это сделали. Оплатили кому-то обучение? Посвящаю это тому, чтобы пройти обучение там, где я хочу. Чтобы мой кармический партнер – Тот человек, который хочет того же, что и я, получил удовольствие от обучения и попал к своим учителям. И чтобы все люди имели возможность обучаться там, где хотят. Позаботились об одиноком человеке, посвящаю это тому, чтобы я сам избавился от одиночества, чтобы мой кармический партнер всегда чувствовал поддержку, и чтобы все люди на земле были счастливы и заботились друг о друге. Позаботились о животных, посвящаю это тому, чтобы я был здоров, чтобы это животное было здорово и чтобы все живые существа избавились от страданий. Перечислили сумму на благотворительность, посвящаю это тому, чтобы у меня всегда были деньги в нужном количестве, чтобы тот человек или проект которому я перечислил средства всегда процветал, чтобы все люди достигли финансовой свободы. Был ласковые и душевны по отношению к кому то Посвящаю это тому, чтобы люди со мной всегда были вежливы, чтобы тот, кому я проявил душевность, всегда имел хорошие отношения с окружающими, чтобы у всех людей на земле были мир, дружба, жвачка. Помогли кому-то организовать п у т е ш е с т в и е посвящаю это тому, чтобы моя жизнь была наполнена путешествиями, чтобы мой кармический партнер ездил куда захочет, чтобы все люди имели возможность посещать разные страны. позаботились о своих родителях, посвящаю это тому, чтобы мои дети обо мне заботились, чтобы мои родители всегда были окутаны заботой и чтобы все родители на земле были всегда в контакте со своими детьми и получали от них поддержку. Приняли участие в субботнике, посвящаю это тому, чтобы территория, на которой я живу, всегда была чистой, чтобы мои соседи тоже всегда жили в чистоте и чтобы вся земля была чистой и цветущей Приняли у себя гостей, посвящаю это тому, чтобы у меня появилось собственное жилье, чтобы у моих гостей всегда была крыша над головой, и чтобы все люди на земле имели кров. Поделились знаниями, посвящаю это тому, чтобы я всегда получал нужные ответы, и рядом со мной всегда были наставники, чтобы человек, с которым я поделился знаниями, всегда получал поддержку, и чтобы все люди на земле пришли к тем знаниям, в которых они нуждаются. Дали чаевые, посвящаю это тому, чтобы мне всегда платили с благодарностью, чтобы этот ресторан всегда процветал и у него были щедрые клиенты, и чтобы все люди получали достойную оплату за свой труд. Подарили кому-то свое время, посвящаю это тому, чтобы у меня всегда было свободное время и у моего кармического партнера всегда было время, и чтобы все люди, которым не хватает времени, его имели». Угостили кого-то едой, посвящаю это тому, чтобы я всегда был сыт, чтобы человек, которого я угостил, не нуждался в еде, и чтобы все люди, которые сейчас голодны, могли иметь еду и насытиться ей. Отказались сегодня от мяса всего на один день, посвящаю это тому, чтобы мое здоровье было крепким, чтобы живые существа были живы и здоровы, и чтобы все люди на земле избавились от страданий». Посвящаем этот список посвящений тому, чтобы вы всегда помнили о посвящениях и использовали их для достижения своих целей.